Глава 5. Мутация продолжается. Владельцы патрульной машины обнаружились в непосредственной близости. Они бесцельно бродили среди брошенных иномарок вместе с другими зараженными. Наше появление возбудило компанию. Система идентификации, заложенная им в мозги пришельцами, признала в нас приоритетную для уничтожения цель и твари, утробно урча, поковыляли в нашу сторону. «Готов меня прикрывать?» — обратился я к Андрею. «Учиться лучше на слабых зомбаках». Парень сжал зубы и уверенно кивнул. «Ну, тогда пошли». Утренняя пробка, которая образовалась в этом месте из-за однополосного тоннеля под железнодорожным мостом, редко растягивалась до этой точки, поэтому машин вокруг было не очень много поле зрения бродили всего пара десятков зараженных. Система подсказала, что все они находятся на нулевом уровне трансмутации. Видимо, не все твари начинают жрать себе подобных, что в данный момент играет нам на руку. «Что вы делаете?» — шикнула подъехавшая Юлька. «Оружие!» — коротко ответил я, указывая на кабуру ДПСника, в которой просто обязан обнаружиться табельный ПМ. Не дожидаясь реакции сестры, осторожно начал сближаться с зомбаками. Андрей проявил себя довольно неплохо. Я загнал его на крышу ближайшей легковушки и дал прикончить двух зараженных. Ростом парнишку природа не обделила. В свои 12 лет он был всего на голову ниже Юльки, а сестра вымыхала где-то до метра 80. Акселерация во всей красе. К тому же Андрей не соврал, что занимается спортом. Сложен парнишка атлетический. Если еще и заявление о чемпионском титуле в спортивной стрельбе подтвердится на практике, то цены ему не будет. Нашими трофеями стали два стареньких, но вполне себе рабочих ПМ. Андрей довольно профессионально разобрал оружие, проверил элементы на предмет загрязнения, удовлетворительно кивнул и также быстро собрал оружие что прибавило парнишке сразу несколько уровней в моих глазах. Также в специальном отделении пояса мы нашли по одной дополнительной обойме. В итоге в нашем распоряжении оказалось 32 патрона 9 на 18 миллиметров. «Стрелял из такого?» – спросил я у Андрея, вручая ему один из пистолетов под неодобрительным взглядом сестры. «Из боевого нет», – признался он. «Но это не важно, у тренера был травматический ПМТ». «А он точно такой же, что и боевой, за исключением нарезного ствола. Так что опыт обращения с Макарычем у меня есть». Я лишь хмыкнул. Андрей разбирается в оружии куда лучше, чем я. Осталось только привыкнуть, что с другой стороны не учебные мишени, а кровожадные твари, которые сожрут нас при малейшей ошибке. «Использую лишь в крайнем случае. С обычными зараженными можно справиться и так, а патронов у нас крайне мало». «Собирайте нейриты, а я осмотрю патрульную машину». Внутри меня ждал большой сюрприз. На заднем сиденье лежал АКС-74У, или в простонародье Ксюха. Царский, но не единственный подарок от нашей доблестной автоинспекции. К Укороту нашлось целых два запасных магазина, что в сумме давало 90 патронов 5.45, если мне не изменяет память. Также из салона были извлечены две рации, зарядное устройство и пара электрошокеров, что еще больше улучшило мое настроение. Но все эти трофеи меркли перед тем, что я нашел, открыв багажник. Взгляд тут же уперся в оружейную сумку. Дрожащими руками я расстегнул крепление и расплылся в довольной улыбке. Помповое ружье мр 133 или как-то так точно не помню номер, но знаю, что этот помповик очень популярен в силовых структурах. Практически новенький в модификации с деревянным прикладом. Я, как завораженный, схватил оружие и машинально передернул затвор. Внутри помповика приятно щелкнуло, и моя улыбка стала еще шире. В отдельных ячейках сумки лежали довольно приличный запас патронов и еще полностью забитый патронтаж. Помимо драгоценной сумки в багажнике валялись две каски, складная лопата и пара мощных фонариков, которые я тоже решил прихватить с собой. Мы теперь на колесах и можно себе позволить обрастать вещами. «Нам крупно повезло», — сообщил я Юле и Андрею, которые, закончив сбор ритов, подошли ко мне и продемонстрировал трофеи. Глаза пацана тут же загорелись от счастья, а сестра отреагировала более сдержанно, просто подняла большой палец вверх. Пристегнув к помповику ремень, зарядил ружье четырьмя патронами и повесил его на плечо, а на поясе застегнул патронтаж и прикрепил туда же трофейную кобуру с Макаровым. Наличие оружия тут же придало уверенности. Теперь я не сомневался, что мы доберемся до нашей дачи, даже в том случае, если нарвемся на неприятности. Андрею, как более опытному стрелку, достался калаш и второй ПМ. Парень быстро проверил работоспособность автомата и доложил, что он исправен. Долго вы еще будете играться с оружием, сделала отдельное замечание сестра. Вон, зомбаки собираются. Не пора ли продолжить движение? Юлька была права. На грунтовой дорожке уже собралась небольшая толпа из десятка зараженных. Система подсказала, что все они пока нулевки разной степени отожженности и не представляют собой опасности. Но уже через несколько секунд за их спинами показалось пять мелких красноглазых шавок, и я занервничал. Нам с Андреем в кабине будет передвигаться относительно безопасно, а вот Юльку на квадрике могут и покусать. «Сможешь уложить собак?» — поинтересовался я у паренька. «Нужно же проверить, насколько точно он может стрелять». «С такой дистанции вряд ли. Слишком маленькая цель, а опыта стрельбы из Ксюхи у меня мало. Вот если бы у нас был коллиматорный прицел...» — мечтательно проговорил Андрей. «Могу спровоцировать их на атаку, но шавок надо гасить. Могут покусать сестру». «Давай, я справлюсь». Нервно сглотнув, уверенно заявил парень. Времени до активации симбионта мало, так что сжав в правой руке ПМ, а в левой биту, вышел вперед и сместился немного в сторону, чтобы не перекрывать Андрею обзор. Парень переключил автомат в режим стрельбы одиночными и занял удобную позицию. Шавки отреагировали моментально. Брызжа слюной, они утробно заурчали и, сорвавшись с места, помчались ко мне. Первый выстрел услышал, когда собаки сблизились метров до 50. Честно сказать, мне было довольно не по себе, когда сзади послышался выстрел. Но делать нечего. Пуля прошила тушку твари и отбросила ее в сторону. Но к моему изумлению зомби-пес не издох. И поднявшись, вновь поковылял в мою сторону. Правда, уже заметно медленнее. Отвлекаться на подранка некогда. Добить его можно и потом. Все мое внимание сосредоточено на оставшихся тварях с приличной скоростью продолжающих свой забег. Андрей промахнулся лишь один раз, когда шавка метнулась в сторону. Но уже следующий выстрел исправил ситуацию, расколов черепушку набегающей собаки. Мне пришлось вступить в бой лишь для того, чтобы добить раненых зомбаков. Парнишке удалось попасть в голову не всем. Но даже так результатом я был очень доволен. «Шикарно стреляешь!» — похвалил я пацана. «Как разживёмся патронами, устроишь мне мастер-класс. А теперь валим отсюда. Звуки стрельбы наверняка привлекут всех зараженных из ближайшей округи». Счастливый пацан с улыбкой от уха до уха поставил калаш на предохранитель и полез в кабину погрузчика. Нужно быстро запихнуть в уже трещавшую по швам кабину наши трофеи и срочно продолжать движение. Чёрный дым появился минуты через две после начала продвижения по узкой грунтовой дороге, петляющей между дачными участками. Его точно раньше не было, я бы заметил. А это означает, что кто-то услышал стрельбу и пытается таким способом позвать на помощь. Время на принятие решения у меня есть. Нам нужно ехать примерно в том же направлении, разве что лишь немного скорректировать курс. Но вот вопрос, стоит ли? Это вполне может оказаться очередной ловушкой, что повлечет серьезные неприятности для всех. «Надо помочь!» — раздался голос сестры из рации. «Проклятие! Вот зачем я показал ей, как она работает?» Выдав еле слышную матерную тираду, которая привела Андрея в восторг, я свернул на соседнюю улочку и придавил педаль газа, сбивая с ног и перемалывая под колесами очередного зомбака. «Эх, сколько нейритов пропадает!» — мелькнула в голове мысль, но в этот момент погрузчик выскочил из-за поворота, и все посторонние мысли были тут же вытеснены открывшейся картиной. Небольшой деревянный дом штурмовало не меньше сотни зараженных. Некоторые бесцельно бродили по участку, некоторые, разломав хлипкую деревянную дверь, громыхали внутри дома, стараясь обнаружить путь к засевшим на крыше людям. Людей было трое. Парень лет семнадцати, девушка ему под стать и мелкая девчушка лет шести. Парень размахивал руками, стараясь привлечь внимание, а рядом с ним чадила автомобильная покрышка, грозя поджечь крышу и лишить их единственного убежища. Все три человека были помечены системой, как иммунные, но симбионта в наличии не обнаружилось ни у кого. «Юль, оставайся тут, ближе тебе подъезжать опасно». «Почаще крути головой, если увидишь поблизости зараженных, посигналь». «На обратном пути я снесу забор рядом с тобой, будем уходить огородами», — коротко обрисовал план действий сестре и отложил рацию в сторону. Погрузчик рванул с места, а я начал усиленно сканировать зомбаков на предмет прокачанных особей. Но вроде пока все было в норме, и опасных тварей видно не было. «Андрюх, я подъеду к самому дому, чтобы они смогли перебраться на крышу погрузчика». «Твоя задача – отстреливать самых прытких зараженных. Если повредят транспорт, нам кирдык. Справишься?» «Да», – коротко ответил пацан, поведение которого значительно изменилось после обретения огнестрела. Перевесив калаш за спину, парень достал ПМ и вытянул указательный палец вдоль ствола, тем самым показывая, что готов к бою. Такое решение я одобрил. Автомат более эффективен на дальней дистанции, а вблизи вполне хватит и Макарыча. Мощный проходимый погрузчик с легкостью снес хлипкий деревянный забор, окружающий старенький дом. Я сделал пару кругов вокруг, чтобы перемолоть под колесами как можно больше зараженных, а потом, подкатив к пологой крыше, крикнул: Перебирайтесь, живо! Медлить они не стали. Первым к нам спрыгнул парень, затем принял из рук девушки мелкую, а потом помог спуститься и ей самой. Андрей сделал пару выстрелов СПМ, и в черепушках двух зараженных появились аккуратные отверстия. От громкого хлопка выстрела девчушка вскрикнула и заплакала. Но успокаивать ребенка сейчас некогда. Из дома повалила толпа мертвяков, привлеченных звуками с улицы. «Мелкую в кабину, а сами крепко держитесь, трясти будет нещадно!» Скомандовал я и к огромному облегчению не услышал возражений. Заплаканную малышку переместили в кабину и усадили Андрею на колени, а потом парень похлопал по крыше погрузчика. «Можно двигать!» Утопив педаль газа в пол, помчался обратно к квадрику сестры, стараясь сбивать как можно больше зомбаков. «Фух, вроде операция спасения прошла хорошо», и никто не пострадал. Он даже мелкая перестала плакать и прижалась к Андрюхе. У сестры все было в порядке. Мы наделали столько шума, что все зараженные стекались к дому, и Юльку не потревожила ни одна тварь. Когда мы удалились от места событий на километр, я притормозил и обратился к спасенным. «Как звать?» «Дэн, Вика», практически одновременно ответили подростки. Я, Игорь, за квадриком моя сестра Юля. В кабине, Андрей. Прежде всего, ответьте на один вопрос. Вы привиты? Нет, переглянувшись, вновь практически одновременно ответили они. Так это все из-за прививок? Тут же начала задавать вопросы девушка. Отчасти, не стал вдаваться в подробности я. Мы выдвигаемся к нам на дачу. Вы с нами или высадить по дороге? В городе также уточнил дэн хуже там вообще трендец еле вырвались тогда мы с вами переглянувшись с подругой ответил за всех парень как зовут мелкую мы не знаем сказала вика мы собственно из-за нее и оказались на той крыше услышали детский крик и рванули помогать успели в последний момент девушка перешла на шепот и закончила Еще бы чуть-чуть и перерожденная бабушка растерзала бы собственную внучку. После этого она замкнулась и не захотела с нами говорить, а выбраться из дома мы уже не смогли. Понятно. Вика, садись на квадрик вместе с сестрой. Ну а тебе, Дэн, придется трястись позади кабины. В ковш посадить не могу, я им тараню зараженных. Удержишься? А то ответил парень, и уже через десяток секунд наша небольшая колонна двинулась дальше. Из-за обильного дождя, что обрушился на всю планету, пришлось отказаться от мысли срезать напрямик через вспаханное поле. Хоть проходимость у нашей техники отменная, застрять в вязком грунте очень не хочется, так что пришлось объезжать его по мокрой, полной грязных луж на утоптанной грунтовке. Самым проблемным участком маршрута стал небольшой перелесок, отделяющий край поля от железнодорожного полотна. Мне пришлось пробивать дорогу через ближайшие кусты, а потом маневрировать между деревьями. Но, к счастью, они располагались не очень плотно, и мне удавалось втиснуть громоздкий погрузчик между ними. С той стороны железки располагалась небольшая лесопилка, Предприятие занималось продажей как досок, так и готовой продукции. Родители хотели заказать у них баньку, но не сошлись в цене. А потом батя и вовсе решил заняться постройкой сам. Воспоминания родителей хризанули по сердцу. Но я постарался отогнать грустные мысли. Счетчик в голове продолжает тикать, и до пробуждения симбионта осталось всего 20 с небольшим минут. Осторожно проломив забор из профлиста между двумя металлическими секциями, наша смешанная компания оказалась на внутренней территории лесопилки. Убедившись, что девчонки благополучно форсировали препятствия, покатил по нормальному асфальту к выходу, тщательно осматривая кругу. Множество человеческих останков и трапезничающих зараженных мы обнаружили возле забаррикадированной двери в производственное помещение. Трасса в двух шагах, и, по всей видимости, пересидев дождь в машинах, народ увидел множество неадекватных людей с красными глазами, пожирающих всех подряд, и ломанулся к ближайшему зданию, но их не пустили. Все окна забиты изнутри, выглядит все так, как будто мертвякам не удалось прорваться внутрь. Но проверять это желания нет, нужно поскорее убраться отсюда. Зараженные нажрались мясо и наверняка многие из них мутировали. Но доедающие то, что явно осталось от трапезы других зомбаков, вяло посмотрели в нашу сторону, но своего занятия не прервали. Да и по правде говоря, я и не смотрел на них. Все мое внимание занял здоровенный зомбак с гипертрофированной мускулатурой. Зараженный, исходный материал человек. Уровень трансмутации второй. Насыщение 2,4%. Количество доступных для поглощения ниритов 800. Тут же подсветила информацию система. Я еле слышно выматерился. Уже вторая стадия трансмутации превратила человека в перекачанную здоровенную хреновину с толстым черепом и зачатками костяной брони на туловище. Кожа мутанта стала серой, безжизненной, с красными прожилками вен. Когти на руках отливали сталью, с лица исчез нос, оставив лишь уродливый провал, а глаза по-прежнему горели багрянцем. Тварь взревела и на приличной скорости помчалась в нашу сторону. «Твою мать!» — послышался комментарий Дэна. «Андрей, подстрахуй, опробуй помповик!» — попросил я. Открыв дверь погрузчика, встал на подножку и передёрнул затвор. «Иди сюда, тварь!» Кровожадно прошипел я и упер приклад помповика в плечо. Подпустив тварь на расстояние около 30 метров, плавно вжал спусковой крючок. Оружие ощутимо дрогнуло в руках, и заряд дроби прошил тело мутанта. Часть дробинок отрикошетила от грудной брони монстра, но защита мутанта пока довольно хлипкая. Зараженного качнуло в сторону, он взревел еще громче и продолжил бег. Выстрел. Новый рев и скорость монстра заметно снизилась. Часть заряда ударила по ногам, повредив что-то важное. «Андрей, попадешь в голову?» На всякий случай уточнил я. «Легко», — ответил парнишка, Все это время сопровождающий движение твари через мушку калаша. Автомат вяло плюнул, а зомбак завалился на асфальт. Но, к моему изумлению, не сдох. Пуля, ударившая прямиком в лоб, лишь оглушила мутанта, но не смогла пробить твердую лобную кость черепа. Зомбак очень быстро начал приходить в себя. Он уселся на задницу и начал мотать головой. Упускать такой момент было нельзя. Спрыгнув с подножки погрузчика, сблизился с тварью до трех метров и влепил заряд картечи в разъявленную пасть. Голова мутанта взорвалась забрызгав округу ошметками мозгов в перемешку с кровью, и туловище завалилось на асфальт. ⁇ Что это было за хрень? ⁇ нервно пискнул Дэн, который так и не покинул относительно безопасное место позади кабины погрузчика. ⁇ Мутант второго уровня ⁇,⁇ ответил я и прикоснулся к телу зараженного. Не хочется терять 800 нейритов. «Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время они мне очень пригодятся». Руки немного потряхивало. Адреналиновый шторм, который бушует в организме, после этого краткосрочного боя даёт о себе знать. Страшно даже представить, что могло с нами произойти, если бы мы не нашли оружие. Количество нейритов увеличено. Плюс 800. Текущее количество — 1834. Закончив сбор лута, вернулся в кабину и скомандовал продолжить движение. У меня осталось всего 15 минут, чтобы добраться до нашего дачного дома. Трасса была практически пуста, лишь внизу, возле злополучного Калантаевского переезда, который мы обогнули справа и выехали с другой стороны, образовался непроходимый затор из десятков машин, и оттуда в нашу сторону двигался отряд зомбаков-нулевок. Проглотив ком, образовавшийся в горле, чуть не поддался сиюминутному желанию расстрелять всех тварей и попытаться отыскать Ниву Отца, которая застряла где-то с другой стороны тоннеля. Но здравый рассудок взял вверх над эмоциями. Вырулив на Калужское шоссе, помчался в сторону Красной Горки, постоянно контролируя, чтобы сестра не отстала. Что самое удивительное, за пару минут пути до нужного нам поворота Мы пересеклись курсами с двумя машинами. За рулем обоих внедорожников были взрослые, а оценить количество пассажиров не позволяли наглухо тонированные окна салона. Но тот факт, что ни одна из машин не остановилась, говорил о многом. Люди больше не могут доверять встречным. И в условиях апокалипсиса каждый выживает как может. Убедившись, что дорога пустая и никто не сможет увидеть, в каком направлении мы продолжим движение, свернул с трассы на разбитую грунтовку нашего СНТ. Осталось всего минут пять, и мы увидим родной кирпичный забор, который строили вместе с батей лет пять назад. Тогда мы решили не мелочиться и не использовать ущербный во всех смыслах металлический профлист, а сделать его капитальным, чему я сейчас очень рад. На основательный бетонный фундамент, уходящий в землю чуть ли не на метр, мы выложили кладку шириной в 4 кирпича и дополнительно усилили его арматурой. Денег на это было потрачено немерено, но делали для себя и на совесть. Не знаю, насколько сильны мутанты более высоких уровней, но от атак встреченного недавно бугая забор защитит стопроцентно. А уж если вырыть перед забором широкий ров, то участок превратится в небольшую крепость. По пути встретили несколько зомбаков нулевок которых я уже по привычке сбивал ковшом и перемалывал колесами. Как представил, сколько придется потратить времени и сил, чтобы очистить технику от крови и шметка в плоти, становится дурно. Также обнаружились следы присутствия людей, но время поджимало, поэтому не стал пытаться проследить, куда они ведут. Всё потом. Наш участок располагается в самом центре СНТ, что в данной ситуации играет нам на руку. Если в округе и появятся мародеры, то начнут они с окраинных домов, тем более, что там как раз и сосредоточились элитные строения, которые своим видом больше напоминают старинные замки, чем жилища современных людей. На этом фоне наш кирпичный старичок выглядит весьма блекло. Но в те времена, когда батя его возводил, было не принято экономить на стройматериалах. Все делалось с душой на века, поэтому за крепость стен я был спокоен, а на оконных проемах установлены крепкие металлические рольставни, открывать которые я не собирался. Наконец я остановился возле знакомых с детства железных ворот. Посмотрел на замок, заботливо прикрытый батей обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы предохранить металл от ржавчины. И последние надежды рухнули. Родители не добрались до дачи. В противном случае на воротах не было бы замка. Я не питал иллюзий, в тех условиях, в которых они оказались, выжить было нереально». Но все же в глубине души тлела искорка надежды, что маме с папой удалось вырваться. Повернув ключ, я снял замок и отодвинул в сторону массивную створку. Помню, как мы с батей упахались, прикручивая к ней колесики. Юлька загнала квадрик и припарковалась возле дома, а потом уже я загнал погрузчик, при этом нещадно распахав мамины клумбы с цветами. Участок по площади у нас небольшой, и других вариантов просто не было. Ворота отгородили нас от опасности внешнего мира, и я первый раз за этот бесконечно долгий день почувствовал себя в относительной безопасности. — Юль, через пару минут активируется мой нейросимбионт, — шепнул я сестре. — Понятия не имею, что произойдет, но лучше я пойду к себе наверх, чтобы не пугать народ. Перетаскивайте в общий зал наше барахло и располагайтесь. Все двери на замок, ставни не поднимай. Заведи генератор, нам нужен свет. Захотите перекусить, запали примус и приготовь что-нибудь. С новенькими поосторожней. Ребята вроде нормальные, спасли от смерти мелкую. Ну, мало ли. Все, я ушел. Если не спущусь через полчаса, возьми Андрея и проверьте мое состояние. Думаю, не надо упоминать, что во время проверки в руках парня должен быть пистолет. «Я поняла. Игорь, мы справимся. Иди, отдыхай!» Нарочито громко, чтобы услышали все остальные, сказала сестра. Все же она у меня молодец. Хоть и блондинка, но схватывает на лету. Позже увидимся. Устал, как собака. Располагайтесь пока!» Проговорил я Дэну и Вике и быстро пошел к дому. «У меня осталось всего минута». Связку с ключами оставил в замочной скважине. Юлька потом заберет. Достал из кармана небольшой фонарик и подсветил им путь по темному дому. Закрытые рольставни не пропускали внутрь ни единого лучика света. Вбежав на второй этаж, распахнул дверь своей комнаты, скинул оружие в угол и плюхнулся на кровать. Все же добрались!» Устало прошептал я... И глянул на инопланетный таймер, который отсчитывал последние секунды. 3, 2, 1.